Глава 9. «Ролд, где тебя носит?» Кушарь стоял около печи выглядел очень недовольным. «У нас сегодня много работы. Уже почти вечер, а тебя все еще нет». Виктор только что вернулся домой. Из-за поля его внимания совсем вылетело то, что нужно работать. Безделье – привычная вещь для многих жителей городов, зато в сельской местности это не так. Крестьяне в современном антиповом мире могут трудиться с утра до вечера, а раньше они просто обязаны были чрезвычайно много работать ради того, чтобы прокормить себя или свою семью. Нужно сказать, что в замке обстановка была иной. Никто из работников не мог умереть с голоду, потому что барон обеспечивал как минимальным пайком, так и инструментами. Но все равно люди вкалывали ради того, чтобы жить богаче. Ролл был исключением. Ему никто не предъявлял больших требований по известной причине. «Простя, отец, я был очень занят». Виктор присел на свой топчан и вытянул усталые ноги. «Чем же?» поинтересовался Кушарь, подозрительно глядя на сына. С утра ходил в лес смотреть на ту поляну. «Опять?» Исоруб был удивлен. Он понимал, что его сын толком и первого визита туда не объяснил. «Знаешь, отец, просто какая-то непонятная тяга к ней. Ты вот слышал, что преступники часто возвращаются на место своего преступления?» Рол, что ты несешь? Какие преступники?» Я вот тоже думаю, отец, что преступники тут ни при чем. Но тяга-то есть? Если бы в доме имелись настенные часы, сейчас можно было бы услышать каждое движение их механизма. Такая вот царилась тишина. Виктор понял, что ему гарантированный отдых и покой в течение нескольких секунд. М -м, а потом что ты делал? Кушарь слегка поразмыслил и решил не вникать в вопрос о поляне. Вот так по-человечески не вникать, опасаясь услышать еще какую-нибудь нелепость смотрел как нури проверял наемников немного поел в трактире на пару медиков попытался сориентироваться на ми ну вот и все в целом что пытался да ничего особенного отец кушарь глубоко вздохнул но не стал спрашивать пойдем поработаем хорошо вид виктора просто излучал готовность немедленно включиться в работу это был очень привычный для него вид предназначенный для того чтобы производить благоприятные впечатления на преподавателей впрочем Часто дальше впечатлений дело не шло. Но к большому разочарованию Кушаре даже вечером поработать не пришлось. Они едва только успели собрать инструменты, как запахавшийся солдат по имени Нарп положил конец их планов. «Ролт — "Ролт", закричал он, подбегая к дому лесоруба. — Вот ты где! — А ну же господину барону! — Зачем? — тут же насторожился Виктор вместо с Кушарем, стоящим во дворике. — Что значит «зачем?» — взмутился отец Ролта. Тебя господин барон зовет. — Иди немедленно. — Ишь, спрашивай. Кушарь даже легонько потолкнул сына в спину, чтобы придать ему ускорение. — Вот, господин крестьянин, как обстоят дела, — размышлял Виктор на ходу. — Если позвал жестокий феодал, то нужно бросать все и бежать без разговоров. Или к нему, или от него. Главное, не стоять на месте и спрашивать. Антипов с Нарпом пошли к внутренним воротам. Они миновали стражи у них, потом не очень большой дворик, огороженный с трех сторон стенами и, войдя в железные двери, оказались внутри помещения. Воздух был сыроват. У Виктора создалось впечатление, что верхняя часть донжона сообщается с подвалами, причем этому сообщению ничто не препятствует. На каменных стенах коридоров висели гобелены, изображающие какие-то битвы или сцены заходы Бывший студент успел полюбоваться на то, как загоняют оленя, на странных конных лучников, стреляющих назад, на трибушеты, бушеты, метающие ядра на тяжело вооруженных воинов, сошедших в поединке, и, конечно же, на схват у трехруких. Последние, укрывшись за щитами, молотили друг друга палецами, которые, казалось, просто висели в воздухе, удерживаемые какими-то светло-серыми щупальцами, отходящими от груди трехруких. Поднявшись по лесенке, усиленной красным ковром, Антипов и Нарк прошли немного по коридору и остановились у распахнутой двери. «Жди там», — сказал страдат. «Господин барон сейчас придет». Виктор слегка пожал плечами и вошел внутрь. Он оказался в комнате, главной достопримечательностью которой был стол, стоящий посередине. Около стены располагались деревянные кресла-стулья с высокой спинкой. А больше ничего и не было, за исключением висящих на стенах шкур животных. Антипов, оставшихся в одиночестве, потрогал стулья и стол, проверил их на крепость, и уж совсем хотел было сесть, как чьи-то шаги отвлекли его. Обернувшись, он увидел стоящую в дверях молодую светловолосую женщину, почти девочку, Борессу, дочь барона. Она была одета в бело-красное платье с широким подолом и небольшим вырезом на груди. — Привет! — сказала девушка. — Ты кто? И где мой отец? — Здравствуйте, госпожа! — Виктор попытался даже неуклюже поклониться. Должно быть, тело рота выработало условный рефлекс — кланяться при виде дворян. Очень полезный рефлекс, способствующий выживанию, учитывая безалаберное отношение Антипова к сословным вопросам. «Мне неизвестно, где господин барон. Я сам его жду. А зовут меня Ролт». «А, Ролт! Тот самый!» Мореса едва не захлопала в ладоши и заинтересованно уставилась голубыми глазами на собеседника. «Не знаю, госпожа, тот или не тот», – рассудительно сказал Виктор. «А какие варианты? Вы бы перечислили мне всех Ролтов, а потом мы вместе выберем лучшего». Это и буду я. Девушка улыбнулась. Странно ты говоришь как-то для крестьянина. Ты есть крестьянин, Ролд? Несомненно, госпожа. Вы посмотрите на мои руки. На них мозоль от топора. У моего отца такие же точно руки. Но он не крестьянин, а топором не пользуется. Ваш отец держит в руках весь замок. Конечно, мозоль появится. Ролд, ты говоришь как Нартел. На У меня есть такой недостаток, госпожа. Меня все время с ним сравнивают. Ладно, ладно. «Понимаешь, я вчера собиралась ехать к своему жениху. Он неподалеку от города живет. А ты, получается, меня спас, когда узнал о засаде». «Госпожа, у меня и в мыслях не было вас спасать». Ролд, «Что, госпожа? Такое нельзя говорить дамам. Любой мужчина должен сказать так, почту за честь оказать услугу». «Да, госпожа. Когда случайно в следующий раз вас спасу, то притворюсь, что к этому долго готовился. Даже сам организовывал покушение». Ролд, «Что, госпожа?» Нет, ничего. Я завтра или послезавтра все же поеду в город. Отец будет меня сопровождать на этот раз, и у тебя больше не получится меня спасти. Как знать, госпожа. Девушка обернулась, услышав какой-то шум за спиной, и ее губы сложились в улыбку. А вот и отец. Привет, папа. Мы тут с ролтом беседуем. В дверях за спиной Морессы возникла долговязая фигура барона. Антипов исыпытал ни с чем несравнимое ощущение, которое появляется, когда в первый раз видишь своего нового шефа. «Еще ничего толком не знаешь о нем, за исключением слухов, но готовишься к худшему. И это парадокс деловых отношений, потому что, когда впервые встречаешь подчиненного, то неизменно надеешься на лучшее». «Господин барон», — вновь поклонился Виктор, — «величественная осадка хозяина замка производила впечатление. Он был одет в белую рубаху на выпуск и черные штаны с кожаными вставками». На ногах почему-то красовались высокие башмаки, чаще используемые для верховной езды, чем для повседневного ношения дома, а в руке барон держал короткий меч в коричневых ножнах. «Слышал я, как вы тут беседуете», – проборбучал Алькерт Ан-Ориант, слегка отодвигая дочь в сторону и заходя в комнату. «Вот ты какой, Ролл, о котором все говорят». «Что-то я тебя совсем не помню. Или просто не обращал внимания». «Ваша милость». «Да как же не обращали внимания», – моментально ответил Виктор. Когда я был еще маленький, вы мне подарили бублик. Ну, лет десять назад это было. Так тот бублик я не ел до прошлого года. Все хранил как память о вашей милости. И был бы этот бублик у меня до сих пор. Да, отец его нашел. Смотри, говорит, какой интересный кусок дерева. Как раз подходит для рукоятки пилы. Ну и забил его туда, господин барон. Одна из бровей Алькерта устремилась вверх. Он внимательно посмотрел на сына лесороба. Ты присаживайся, Ролл. Барон кивнул на один из стульев. Нам предстоит, возможно, долгий разговор. А ты, Мореса, иди. Я закончу с Ролтом и тебя позову. Хорошо. кивнула девушка Виктору и вышла. Ну-ка, объясни-ка мне, что с тобой произошло. Алькер тоже уселся и положил меч на стол перед собой. А то тут люди всякое говорят. Да ничего особенного не произошло, ваша милость. Работал в лесу, не успел отпрыгнуть. Очнулся и понял, что так жить нельзя. В каком смысле нельзя? Изумился барон. «Занятие неправильное выбрал ваша милость. Вот в чем дело». «Подожди-ка, а ты все помнишь из прежней жизни?» «Из какой прежней ваша милость «У меня жизнь одна». Виктор не знал, куда клонит барон, но решил все отрицать категорически. «Но помнишь ты все?» «Конечно. С самого рождения почти. Все с того момента, когда он научился, говорить «мама», «папа» и даже «господин барон». Хозяин замка потрогал рукой свой подбородок. «Казалось, он принимает такое решение». Я тебя буду задавать вопросы, а ты отвечай очень быстро. Произведет Алькерт. Понял? Да, ваша милость. Как звали твою мать? Ариана. Что из укрепления -за замка упало лет пять назад? Кусок стены над воротами, ваша милость. Кого ты больше всех в замке боялся в детстве? Господина Мага. М -м, все верно. Я, конечно, не помню, как звали твою мать, но обязательно уточню. Ее звали Ариана, ваша милость. Возможно, возможно. А нельзя ли полюбопытствовать? Зачем вы задали такие вопросы? Очень интересно, господин барон. Алькерт, оценивающий, посмотрел на собеседника, но ответил. «Понимаешь, Ролд, это все из-за нерт. Нертов, ваша милость?» «Да. О них мало кто знает, а те, кто знает, помалкивает. Больно неприятна эта тема. Когда некоторые люди умирают, потом выясняется, что они как бы и не умерли вовсе. Их память и чувства исчезают, а тело захватывает нерт. Кто он? Отдельный разговор. Но в таких случаях нужно немедленно звать жрецов. Они проведут обряд, и мертвый снова станет мертвым». «А кто этот нерт, ваша милость?» Виктора мучило настоящее любопытство. Все, Ролл, все. С твоей памятью порядок. Ты помнишь свое детство, значит, ты не нерт Вон, держи. Это тебе за бдительность. Барон опустил руку, извлек из пояса небольшой кошель и бросил его сыну лесороба. Виктор никогда не был сребоблюдцем, но кошель так приятно звякнул, что теплое чувство благодарности наполнилось сердце Антипова. Рассуждая логически, там должно быть именно серебро. Медь слишком малая цена за спасение баронской дочери, а золото слишком жирный кусок для крестьянина. «Спасибо, ваша милость!» Виктор не знал, как благодарить Сюзерена за подарок, но решил ограничиться элементарной вежливостью. Ему безумно хотелось расспросить подробнее о нертах, но он понял, что ответов на этот вопрос уже не получит. «Да не за что, Роуд!» — махнул рукой барон. «Высматриваю так же хорошо врагов и в будущем. Это и тебе выгодно, видишь?» «Да, господин барон. Еще какие-нибудь просьбы есть?» «Что ты там говорил о том, что каким-то занятием недоволен?» «Ох, ваша милость!» «Недоволен, конечно, и поэтому просьба есть. Выкладывай!» Несходительно разрешил Алькерт. Он не без оснований гордился своим внимательным отношением к кадрам. «Если странноватому сыну лесороба есть что-то сказать, то пусть говорит. Может, и будет какая польза». Несколько лет назад Барон вот также послушался к идее малолетнего помощника конюха истребить посредственных охотничьих собак. Как итог, размер свора снизился, но зато резко возросло качество в целом. А Нориант не был снобом. Напротив, считал, что господин должен общаться со своими слугами. Хотя бы для того, чтобы знать, что получит от них безусловную поддержку в трудную минуту. Но, конечно, это не должно идти во вред дисциплины. Барон был последовательным противником понебратства. «Мне бы хотелось стать воином, ваша милость. Служить, так сказать, на благо замка». Виктор решил пойти напрямик, если уж барон задал вопрос в лоб. «Воином?» поморщился собеседник. «С чего это вдруг?» Тон очень сильно не понравился Антипову. С таким тоном не произносят слов согласия. Да и вообще он чувствовал себя не в своей тарелке, отдавая себе отчет, с кем говорит. Лесоруб Ролд не был крепостным в полном смысле этого слова, а был волен уйти в любую минуту. Но зато и работал на хозяина бесплатно. За минимальный поек по необходимости и право пользоваться средствами производства, которые принадлежали барону. Конечно, замковый крестьянин мог иметь собственность. Но откуда у него деньги на покупку, к примеру, качественного железного топора? Приходилось брать у хозяина. Кроме того, барон, как абсолютный феодал, имел право на суд в своих землях. Любой суд с любым финалом. Он мог оштрафовать, приговорить к телесным наказаниям или даже убить. Виктор учитывал это, стараясь нащупать и не пересекать той грани, за которой Алькет прибегнет к крайним мерам. Это же благородное занятие, господин барон. — Благородная? — Да. — А кто лес валить будет? — У меня всего один нормальный лесоруб, твой отец. Остальные так, помощь. Кто займет его место, если ты пойдешь в солдаты? — Но. — Никаких «но». Я сказал «нет». Это даже обсуждать не хочу. Здесь терпение Алькарта уже дало сбой. Ну, господин Станиславский, ваш выход. Виктор понимал, что именно сейчас решается его судьба. Быть или не быть. Вот о чем разговор. — Таланта, господин барон, таланта какой пропадает. Антипов растопырил пальцы и возвел руки к потолку. «Нельзя! Грешно разбрасываться столь способными кадрами!» «Ты это о чем?» — хозяин замка нахмурил брови. «Талант у меня!» — проникновенно сообщил Виктор. «Воинский! И нет мне покоя с тех пор, как его заметил. Все крутит, вертит там, внутри. Вот здесь!» Антипов сел и ударил себя в грудь. «И зовет! Зовет, господин барон! Просто кричит! Иди в бой, Ролд! «Убивай врагов! Ты рожден для этого!» «И чувствую, так и есть. Рожден!» Алькерс поправил воротник рубашки и с подозрением уставился на собеседника. Не нужно быть физиономистом, чтобы понять, о чем он думает. Ролт окончательно спятил. Вот о чем. «Какой еще талант? Сходил бы ты к лекарю, я распоряжусь. Воинский талант, господин барон. Опасаюсь, что лекарь не поможет. Ну, разве можно вылечить дар данный свыше? Не думаю». «Данный свыше?» По виду хозяина замка можно было решить, что он начал закипать. «Пока что свыше тебя могут дать лишних плетей! От меня! Задерзость. Плети в план Виктора ну никак не входили. «За что, господин барон? Я же как на духу! Словно родному отцу все выложил!» «Поделился тревогами! Да спать не могу! Все о сражениях, думаю!» Последний был абсолютной правдой. С тех пор, как Антипов узнал о роли, которую приготовил для него Арес, он начал подозревать, что его сын ухудшится. «О сражениях?» «Да!» «Ну-ка, пойдем!» «Иди за мной!» Барон быстро встал и широкими шагами направился к выходу. Его резкие движения выдавали раздражение. Виктор бросился за ним, стараясь не отставать. Они прошли по короткому коридору, спустились по той же лестнице, которая привела Антипова наверх, но затем повернули прочь от входной двери. Барон шагал быстро, привычными движениями огибая углы. «Заходи!» Алькерт остановился так внезапно, что Виктор чуть не врезался в его спину. Перед взором бывшего студента предстала очередная дверь. барон рывком открыл ее, и Антипов осторожно вошел внутрь. Там посреди комнаты висел какой-то снаряд, прикрепленный к потолку. Виктор сначала даже не понял, что это, но хозяин замка был так добр, чтобы пояснить. — Это молотилка, — сказал он. — Ее используют для того, чтобы тренировать реакцию и точность движений воинов. Ну и проверять заодно. Вот сейчас тебя и проверим. Бывший студент сглотнул. Устройство, именуемое молотилкой, висело неподвижно, но, несмотря на это, имело устрашающий вид. Оно было украшено длинными и многочисленными палками на шарнирах и цепями, торчащими в разные стороны. На толстом бревне, составляющем стержневую часть снаряда, выделялись три красных пояса. Один на самом верху, второй посередине, а третий внизу. — Видишь эти метки? — барон показал на странные пояса. — По ним и будешь бить. Так, чтобы молотилка тебя не задела. Сейчас ее раскрутит и начнешь. Вон, возьми палку в углу». Виктор посмотрел туда и увидел небольшую плетеную корзину, в которой были сложены деревяшки, подозрительно напоминающие тренировочные мечи, используемые для оценки качества солдат, пытающихся нанять на службу. Пока он нерешительно двигался в сторону угла, хозяин замка вышел в коридор и закричал, чтобы было сил. «Эй, там! Есть кто-нибудь поблизости?» В ответ на крик тут же послышался топот ног. Через несколько секунд пара воинов мелькнула в распахнутых дверях. «А так, мне нужен лишь один», — сказал барон. «Ты, манкер, заходи. Ректа свободен». Уже позднее Виктор узнает, что в этой части данжона было несколько тренировочных помещений, где солдаты могли совершенствовать свои навыки. Алькертан Ориант был рачительным хозяином, стремящимся выжить в сложном мире междоусобиц. Это заставляло его заботиться о своей небольшой армии. Ржиусый, и одетый в простую кожаную куртку, вошел в комнату. — Крути! — распределился барон. — И побыстрее. — Что, совсем быстро, ваша милость? — удивился солдат. — Совсем. Начинай. Манкер подошел к деревянной рукоятке, прикрепленной к стене, и, плюнув на руки, взялся за нее. Виктор отчетливо увидел, что рукоят сообщается посредством грубых шестерен и ремней с висящим снарядом. — Это одна из моих самых удачных покупок! — с гордостью сообщил барон показыванное устройство. Заплатил за чертежи кучу денег. Но они того стоят. Пара месяцев тренировок с молотилкой, и солдат начинает совсем по-другому уходить от ударов. К ужасу Антипова цепи, прежде спокойно висящие, начали подниматься по мере ускорения вращения. Та же учись постеглые палки, приделанные к брену то ли с помощью коротких ремней, то ли каких-то шарниров. Из общего числа палок только три были прикреплены неподвижно. Вскоре снаряд был окутан мелькающими тенями, чуть ли не со свистом рассекающими воздух. — Чего ты стоишь? — удивился барон, обращаясь к сыну лесороба. — Бей. Думаешь, солдат будет вечно ее крутить? Он устанет скоро. — Как бить, ваша милость? — Виктор отметил, что плохо выговаривает слова. Его тренировочный меч был гораздо короче от русского бревна. — По красным пятнам бей. Живо. Но... — Быстро, я сказал. Антипов, тяжело вздохнув, подошел к снаряду поближе. Едва успел отшатнуться, какая-то цепь просекала воздух в миллиметрах от его носа. «Или ты сейчас покажешь мне, какой из тебя великий воин, или получишь десять плетей», сообщил барон с интересом, наблюдая за перемещениями роута. «Тут нет ничего сложного. Чтобы справиться с этим упражнением, тебе не нужно быть солдатом. Достаточно иметь те навыки, о которых ты так красиво говорил. Бей!» Это крыть было нечем. Виктор развернулся боком к молотилке и резко выбросил вперед руку, сделав выпад. Спину тут же обожгло ударом, потому что последовал еще один по месту, расположенному более низко, затем что-то черкнуло по бедру. Сын Лесарова рухнул, как подкошенный, стараясь еще в полете откатиться подальше от опасного устройства. — Вставай! — безжалостно сказал барон. — Ты промахнулся, К тому же слишком медленно отскочил назад после удара. — Еще раз. Пробуй! Антипов с поднялся. Спина дико болела. Настолько сильно, что он не мог чувствовать боли в бедре, хотя уже слегка хромал. «Быстро, быстро!» — подгонял барон. «Или ты боишься бревна?» бревн Виктор не боялся, но лишь тогда, когда те спокойно лежат на земле и не крутятся в воздухе с бешеной скоростью. Он опять стал бачком к устройству, поднял согнутую в локти руку и нанес удар. И на этот раз молотилка поразила плечо. Антипов вскрикнул и схватился за больное место. Ему казалось, что кто-то стукнул по плечу кувалдой. «Так, вот что!» — сказал барон. У тебя есть еще одна попытка. Если ты нанесешь удар так, что попасть в любой из пятен, и тебе не заденет, то так и быть, прошу твои, э, прощу твои речи о, о воинском даре, данном свыше. Не сделаешь десять плетей. Понял? Вот так рождаются мальчики для битья, с тоской подумал Виктор. Дались ему эти плети? Шо, я раб какой? Нет, у меня есть чувство достоинства. Не будет плетей. Сбегу, что, и пропади на все пропадом. Ваша милость. А какие ограничения есть? Просил он. «Ну, как бить можно, а как нельзя?» «О чем ты, Ролд? Какие еще ограничения? Бей, как бьется!» «Лишь бы результат был. А я должен попасть в красное петло любым способом, с помощью этой палки, правильно, господин барон?» «Уже тебе сказал об этом?» «Да!» Алькерзнов стал раздражаться, но одновременно с этим в его глазах зажглось любопытство. Ему стало интересно, откажется ли сын лесоруба от последней, заведомой безнадежной попытки. Тот не отказался. Вместо этого Виктор, к удивлению всех присутствующих, лег на пол и пополз по к снаряду, волоча за собой меч. Между полом и молотилкой был существенный зазор. Вот туда-то и забрался бывший студент. Потом извернулся, страстно надеясь, что при этом маневре нижние палки и цепи не заденут его, а манкер не снизит скорость вращения. Они не задели, а Антипов оказался на спине. Потащив меч, он прижал его к груди и замер, в момент. Барон смотрел на сына лесоруба округлившимися глазами. Виктор же, внезапно решившись на нанес удар из положения лежа, меч, моментально выбитый какой-то цепью, отлетел далеко в сторону и врезался в стену. Но перед этим все заметили, что он все-таки коснулся самого нижнего красного пятна. Экзаменуемый не стал испытывать судьбу дальше и, извиваясь, как змея, выполз из-под молотилки. Стоп! распределился барон. Манкер, свободен! Солдат опустил рукоять, Коротко поклонился и вышел. Виктор же поднимался на ноги, стараясь при этом не стонать. Ну, знаешь, Роу, такого я еще не видел, сообщил Алькерт. И вот он был значительно мягче. А ты гораз на выдумке, как я посматривал, молодец. А я могу считать, что зачислены солдаты? Уточнил Антипов. Барон тут же расхохотался, взявшись руками за бока, смеялся над душей. Его борода слегка подрагивала, и редкие седые волосы в ней стали гораздо заметнее. Рол, наглость, раньше тебя родилась, сообщил хозяин замка, справившись с пыстовом смеха. Ну какой из тебя воин? Ты безобразно медленно двигаешься. И это уже не исправить. Не видишь, что перед твоим носом творится. Не можешь сосредоточить внимание на нескольких предметах одновременно. Ты хоть спасибо, скажи, что я плеть и отменил. Все-таки мой приказ исполнил. Хотя и таким странным образом. Ну как же! Никаких солдат, Ролд. Забудь! Конечно, ты мог бы подучиться, но раньше было нужно начинать. Тебе тебя вообще нет способностей. Разве что сила, но она не всегда нужна. Пойдешь в следующий раз в ополчение, если уж так хочешь повоевать. Ваша милость, ну хотя бы потренироваться просто у кого-нибудь из воинов. Виктор чувствовал себя обескураженным. В глубине души он питал надежду на то, что удастся уговорить барона разрешить ему обучаться воинским умениям и выполнять пожелания Ареса. Одного полченца никто специально учить не будет. Только в общем порядке. Потренироваться? Барон опять поднял бровь. Чтобы ты потом продержался минуту против десятника, а я был вынужден сдержать слово и взять тебя в дружины? Ну уж нет. Я ведь знаю, что тот же Нури тебе хорошо относится и, возможно, не будет бить в полную силу. Нет. Но все. Не хочу об этом говорить. Ты идти можешь? Да, господин барон. Горько вздохнул Антипов. Тогда иди. Если тебе очень плохо, то разрешаю зайти к лекарю. Скажешь, что я послал. Виктор бескураженно побрел к выходу, прихрамывая. Это место ему не нравилось самым решительным образом. Барон, деспота самодур, как с таким можно иметь дело, но уступки вообще не идет. Эти теплеть еще, мерзость какая. Антипов был всегда противником телесных наказаний, особенно если они касались его. Сейчас ему с новой силой захотелось домой, к любящим родителям, к веселым друзьям к беспечным сокурсникам. И почему это все с ним произошло? Несправедливо так. Очень несправедливо. Дойдя уже до самой двери, Виктор обернулся. Несмотря на плохое настроение, он не был склонен легко сдаться и решил зайти с другой стороны. Ваша милость. А можно высказать просьбу? Она не имеет отношения к воинским умениям. Можно, Роуд, говори. Тут же согласился барон. Потому как он, пересев, осматривал промежуток между молотилкой и полом, Легко было заключить, что метод сына Лесарова произвел на него неизгладимое впечатление. «Дочка вашей милости, Моресса, сказала мне, что скоро вы в город отправитесь». «Господин барон, а нельзя ли взять меня с собой?» «Я обузы не буду, а город посмотреть очень любопытный ведь никогда не был там». Виктор потерпел фиаско с первым заданием Мореса, решил реабилитироваться на втором, по крайней мере, составив впечатление об этом мире. Алькерт пожал плечами. Неожиданная просьба застала его врасплох. Но по выражению лица барона, Виктор понял, что вопрос не вызвал отторжения. Видимо, света будет настолько большое, что тому уже все равно, кого брать, а кого нет. — А польза от тебя какая? — поинтересовался хозяин замка. — Да я все могу, ваша милость. В топорах, в деревьях разбираюсь. Это раз. Пою хорошо. Это два. С молотилкой сражаюсь. Три. — Нет от тебя пользы, Роут, — подытожил барон. — Но язык хорошо подвешен. Будешь, если что, мою дочь развлекать. Нартел в замке останется, а мне нужно, чтобы она жениха встретилась с улыбкой на лице, а то ее будущая свадьба совсем не нравится. Не хотелось бы, чтобы сделка сорвалась. Будет улыбка, ваша милость, да я замолчи. Выезжаем послезавтра, утром. Иди наконец.